Глава 12. Тайны древнего монастыря. Тонк проснулся от сильного толчка в плечо. Лейтенант выхватил из-под подушки пистолет, но, увидев ярко, убрал оружие в кобуру. Протирая глаза, тосконец спокойно произнес. «В следующий раз окликай меня голосом. Могу ведь случайно и выстрелить. Такое уже бывало. На плато что-то происходит» сказал помощник, не обращая внимания на реплику главаря. «Похоже, преследователи собираются в дорогу. Наверное, решили оставить нас в покое?» «Не думаю», — возразил Кроусол. «Они не уйдут отсюда, пока не прикончат меня». Накинув куртку, тонк покинул комнату. Семь часов утра. Противник действительно рановато зашевелился. Готовится к штурму? Вряд ли. Воины света не дураки и прекрасно понимают, что монастырь им не по зубам. Лишние потери врагу ни к чему. Лейтенант быстро преодолел дворик между зданием храма и башней и поднялся на смотровую площадку. Бракс и Фекс расположились возле бойниц. «Дай бинокль», — скомандовал главарь молодому бандиту. Вскоре все стало ясно. Основная часть отряда уходила по каменной долине на восток. У дороги осталось человек 5-6, заслон вполне надежный. Спрятавшиеся за огромными валунами воины держали под контролем выезд из крепости. Вырваться из западни было невозможно. Мерзавцы готовятся к осаде, презрительно усмехнулся Кроусел. Они отправились за продовольствием или пытаются зайти нам в тыл. «Бракс, проследи, чтобы группа не обошла утес». Разбойник тут же скрылся из виду. Подняться по отвесной 30-метровой скале противник не сумеет, но дополнительные меры предосторожности в данной ситуации не помешают. Существовал еще один вариант проникновения в монастырь. Дело в том, что южная сторона обители упиралась в горный массив. Чисто теоретически, враг мог спуститься в крепость сверху, но для этого ему придется взобраться на перевал. До сих пор подобное никому не удавалось. «Болваны сами лезут в руки шорки», — язвительно заметил Фекс. «Волосатые уроды безжалостно уничтожат чужаков». «Будем надеяться», — задумчиво вымолвил Тонг. Оптимизм помощника главарь не разделял. Преследователи прекрасно знают, что вторглись на территорию мутантов и, тем не менее, действуют достаточно уверенно. «Ярк! Смену постов производи каждый час!» — приказал лейтенант. «У меня неприятные предчувствия. Противник хитера опасен». Однако время шло, а события возле базы никак не развивались. Чужаки неторопливо бродили по плато в поисках топлива совершенно не обращая внимания на крепость. Фэкс хотел потренироваться в стрельбе, но Кроусел запретил открывать огонь по противнику. Опытные снайперы наверняка наблюдают за бойницами и ждут момента, когда бандиты себя обнаружат. Терять же людей главарь был не намерен. Между тем, Сириус склонился к горизонту, а всадники в лагерь так и не вернулись. Неужели враг действительно угодил в засаду шорки? Короткий кровопролитный бой, и все кончено. Тонк не сумел уничтожить воинов света в поезде, это за него сделали мутанты. Поздним вечером тосконец достал большую бутыль вина и осушил ее до дна. Лейтенант проснулся от очередного толчка в плечо. Рука по привычке начала шарить под подушкой. Но пистолета там не оказалось. Открыв глаза и увидев ярко, Кроусел раздраженно выругался. «Какого черта?» «В долину втягивается крупный отряд шорки», спокойно произнес помощник, бросая оружие на постель. В последние дни власть Тонга заметно ослабела. Год назад за подобные шутки главарь, не задумываясь, пристрелил бы наглеца. Впрочем, Ярк не действовал бы столь бесцеремонно. Сейчас же банда находилась на краю гибели и былого страха перед Кроуселом разбойники не испытывали. Тонг встал с кровати и, слегка покачиваясь, направился к бочке с водой. Окунув в нее голову, лейтенант почувствовал себя гораздо лучше. Вытирая полотенцем мокрые волосы, Кроусел поинтересовался. Много их? Трудно сказать вымолвил налетчик. Мутанты идут медленно, словно чего-то ждут. Значит, Эльгер прикончил чужаков и теперь взялся за нас. Размышляя вслух, проговорил тосконец. На одного врага стало меньше. Это хорошо. Думаю, с Шорки мы как-нибудь разберемся. Помощник не отреагировал на реплику Тонга. Вскоре разбойники двинулись к центральной башне. Здесь, как и вчера утром, дежурил Фекс. Бандит повернулся к Кроуселлу и, вытянув руку в сторону лагеря преследователей, язвительно заметил. Мерзавцы зашевелились, двух человек даже отослали на запад. Видимо, хотят сохранить им жизнь. Остальные занимают оборону. Странно, пожал плечами лейтенант. Они ведь все могли уйти. Кони свежие, отдохнувшие и время еще есть. «Ждут уехавших в лес товарищей», — с равнодушным видом вставил Ярк. Группа отправилась на восток вовсе не за продовольствием. Тонг невольно посмотрел на помощника. Тот никогда не был дураком и часто подавал разумные идеи. Высказанная ярко мысль еще накануне беспокоила главаря. Что-то в действиях противника его настораживало. Без сомнения, воины света знали об особенностях поведения местных жителей и подготовились к встрече с мутантами. Неожиданно на плато появилась небольшая группа кавалеристов. Подгоняя лошадей, всадники быстро сближались с армией Шорки. К удивлению разбойников, ряды воинов дружно расступились. Кроусел поднес к глазам бинокль и через пару секунд в отчаянии воскликнул. «Проклятье!» все наши надежды полетели к чертям». «Что случилось?» — взволнованно спросил Фекс. «Эти сволочи договорились с Тоском о совместных действиях», — произнес лейтенант. «Отдельно против каждого врага мы бы устояли, но теперь...» Тонг с силой ударил кулаком по стене. Он вдруг отчетливо осознал, что петля на шее крепко затянулась. Тосконец сам загнал себя в западню, из которой не было выхода. Рано или поздно бойцы Эльгера пойдут на штурм, и удержать монастырь бандитам не удастся. Взглянув на подчиненных, главарь громко скомандовал «Всех наверх! Атака может начаться в любой момент». Но Кроусел ошибся. Шорки явно не спешили. Воины разбили лагерь и перекрыли единственную дорогу из крепости — Примерно через час в долину въехала кавалькада кавалеристов. На плоту прибыл вождь племени со своими телохранителями. Вместе с Тоском двигались и преследователи. Судя по количеству, никто из них не пострадал. Сириус стоял в зените и палил нещадно. Одежда от пота промокла насквозь. Бракс и снег то и дело бегали за водой. Жажда могла доконать кого угодно. Тем не менее, тонк никому не разрешил покинуть своего места. Лейтенант опасался, что враг попытается наскоком овладеть базой. В данном случае малейшее промедление с началом стрельбы грозило непоправимыми последствиями. Надев на головы широкополые шляпы, прижимая оружие к груди, разбойники дремали возле башен. После полудня мутанты приволокли из леса несколько бревен. Тишину гор разорвал гулкий стук топоров. «Интересно, чем шорки занялись?» — недоуменно проговорил Фекс. «Лестницу, что ли, хотят сделать?» «Зачем она им, болван?» — раздраженно вымолвил главарь. «На утес по ней все равно не подняться. Местность слишком хорошо простреливается. Тут что-то другое. Противник явно готовится к штурму. Уверен, легкой жизни у нас не будет. Шорки работали очень быстро, и вскоре Кроуселл сумел определить контуры будущего сооружения. Это была деревянная стена шириной около пяти метров. Лейтенант сразу догадался об ее предназначении. Ну а когда воины поставили массивное защитное заграждение вертикально, отпали последние сомнения. Подхватив тяжелую ношу, группа мутантов неторопливо двинулась к монастырю. Шагов через тридцать шорки остановились на отдых. Следом за первым отрядом отправился второй. Все происходило обыденно и спокойно. Никаких криков, воплей, возгласов. Враг медленно приближался к крепости. И на первый взгляд опасность казалась иллюзорной. «К бою!» — прохрипел Тонг. «Скоро здесь будет жарко!» Тотчас раздалось дружное щелканье затворов. Тихо ругаясь, бандиты проверяли магазины. Как только противник подошел на километр, карабины ударили по бревенчатым стенам. В разные стороны полетели щепки. Однако на действиях мутантов это ничуть не отразилось. Шорки преодолели очередные 20 метров и на мгновение замерли. Главарь взглянул на часы. До темноты защитником крепости не продержаться, Сириус еще не скоро скроется за горизонтом. Кроусел тщательно прицелился и сделал два выстрела. Один из воинов схватился за ногу, упал и, сильно прихрамывая, поплелся назад. Через минуту чья-то меткая пуля настигла мутанта, и он распластался на камнях. Редкие потери никак не сказывались на продвижении наступающих. Товарищи тут же заменяли раненых и убитых. Примерно на середине пути обе стены остановились. Шорки нуждались в отдыхе. Обороняющиеся открыли ураганный огонь по врагу. На стыках бревен сразу образовались внушительные дыры. Порой пули прошивали сооружение насквозь. Количество погибших воинов стремительно росло. У Тонга появилась призрачная надежда на благоприятный исход сражения. На дороге валялось уже не меньше 15 трупов, а ведь на ближних подступах эффективность стрельбы значительно возрастет. В этот момент произошло то, чего так опасался лейтенант. Из-за камней и укрытий по бойницам ударил ответный шквал огня. Вскрикнул и схватился за плечо Фекс, бесшумно с дыркой во лбу рухнул вниз колен. Выждав паузу и определив, где прячутся стрелки, Преследователи теперь били на поражение. Между тем, мутанты вновь зашагали к монастырю. Разбойники попытались высунуться, но неприятный свист заставил их вновь пригнуться. На голову посыпались мелкие осколки камня. «Гады!» — не выдержал Снег, вставая в полный рост и выпуская длинную очередь из автомата. Его авантюра ни к чему не привела, а вот воины света не промахнулись. Сразу три пули разорвали грудь бандита, и тосконец безжизненно повис на стене. Грохот стрельбы гулким эхом разносился по горам. Командовать в такой обстановке было просто невозможно. Но главное, Кроусол не знал, как бороться со снайперами. Противник постоянно менял позицию. Приходилось вести огонь по шорке. А они приблизились к базе вплотную. Признаться честно, главарь представлял себе штурм несколько иначе. Тонг думал, что мутанты общей массой ринутся к крепости и полезут на стены. Славное получилось бы побоище. Увы, лейтенант в очередной раз ошибся. Враг добьется победы малой кровью. Не жалея патронов, Кроусол стрелял по бревенчатым заграждениям. Изредка оттуда доносились крики боли и отчаяния. Вскоре из южной башни прибежал Ярк. Низко пригибаясь, налетчик с трудом преодолел участок в 70 метров. Похоже, это конец, заметил помощник, садясь рядом с главарем. Ну нет, прошипел Тонг, мы еще поборемся. За стенками осталось от силы 15-20 бойцов. Пока шорки лезут наверх, перебьем половину. Лишь бы подкрепление не подошло. «Я видел у подножия утеса около полусотни всадников», — проговорил Ярк. «Они доскачут до монастыря буквально за пару минут. Мы даже головы поднять не успеем». «У нас крепкие ворота», — зловеще усмехнулся лейтенант. «Сломать такое препятствие нелегко. Кавалеристы дорого заплатят за свою самонадеянность». Совершив последний рывок, мутанты замерли неподалеку от центральной башни. Четверо воинов тотчас выбежали из-за стенки. Однако в руках шорки держали вовсе не оружие. Накидав на ворота снопы сухой травы и валежника, мерзавцы подожгли их с помощью факелов. «Горим!» — нервно завопил Фекс. Крусел и помощник растерянно переглянулись. Подобный вариант развития событий бандиты никогда не рассматривали. Рискуя собой, налетчики дружно разрядили обоймых смельчаков. Впрочем, это уже не имело значения. Огонь жадно пожирал хворост, постепенно перекидываясь на деревянную основу ворот. Порывы ветра раздували пламя, быстро расширяя площадь пожара. «Бракс, за водой, немедленно!» — закричал главарь. Юноша спрыгнул вниз и метнулся к колодцу. «Бесполезно!» вымолвил Ярк. «Потушить огонь преследователи не дадут. Мы только растягиваем агонию. Я не сдамся!» Зло процедил сквозь зубы Тонг. Тосконец подсоединил новый магазин, дал длинную очередь и тут же спрятался за стену. Град пуль обрушился на бойницу. Снайперы опоздали лишь на мгновение. Тем временем пламя разгоралось все сильнее и сильнее. Теперь ворота полыхали почти полностью. Еще минут пятнадцать, и проход в крепость будет открыт. Помощник повернулся к кроусулу и тихо произнес. — Надо отступать к зданиям. Там продержимся еще полчаса. — У меня есть предложение получше, — сказал лейтенант, меняя обойму. После некоторой паузы Тонг спросил, — Где монахи? «Я запер стариков в правой келье храма», — ответил бандит. «Отлично», — кивнул головой Кроусов. «Все за мной». Разбойники покинули башню и побежали через открытую площадку к древнему строению. Им навстречу выскочил Бракс с двумя полными ведрами воды. Бесцеремонно оттолкнув юношу в сторону, лейтенант вошел в здание. В глазах тосконца сверкали искры ненависти и злобы. Преодолев небольшой коридор, налетчики остановились перед невзрачной дверью. Тонко отодвинул массивный засов и очутился в крошечном помещении. Свет, проникавший через маленькое окошко, с трудом разгонял мрак. Тем не менее, Кроусел сумел разглядеть две сгорбленные фигуры, сидящие у стены на низкой скамье. Монахи сразу догадались, зачем явился бандит, но продолжали хранить скорбное молчание. Самообладанию старцев можно было позавидовать. «Пора прощаться, господа», — бесстрастно проговорил лейтенант. «Вы слишком много знаете, а потому должны умереть». Звуки выстрелов в замкнутом пространстве едва не разорвали барабанные перепонки. Два человека распластались на каменном полу. Монахи понимали, что пощады не будет, и унижаться перед мерзавцем не стали. Патронов лейтенант не жалел. На всякий случай, тонк каждому из пленников выпустил пулю в голову. «Теперь старики ничего не скажут», — вымолвил Кроусел, выходя из кельи. «И что дальше?» — поинтересовался помощник, глядя на трупы. «Мы преподнесем преследователям неприятный сюрприз», — усмехнулся тосконец. Не обращая внимания на подчиненных, лейтенант зашагал через центральный зал храма к алтарю. Откинув полинявшее покрывало, Тонг отодвинул в полу одну из каменных плит. Она неожиданно легко ушла вправо, открывая доступ к металлическому рычагу. Небольшое усилие, и за спиной бандита образовалась широкая ниша. Кроусел повернулся к уцелевшим разбойникам и иронично произнес «Вы остаетесь встречать шорки?» «Конечно нет!» — воскликнул Фекс, бросаясь к главарю. Его примеру тотчас последовали Бракс и Ярк. Вскоре налетчики уже стояли перед входом в секретное подземелье. Плотная густая тьма не позволяла определить, что находится внизу. «Откуда ты знаешь о тайнике?» — удивленно спросил помощник. «Это случилось сразу после захвата монастыря пояснил лейтенант. «Я тогда сильно напился и уснул здесь, под дальней скамьей. Окон в здании мало и всегда царит полумрак. Разбудил меня чей-то приглушенный шепот. Поднял голову и вижу, как монахи вылезают из подземелья. Они думали, что их никто не заметил. Глупцы!» После короткой паузы тонк продолжил. «Я обследовал в помещении весь пол, но ничего не обнаружил. Пришлось прибегнуть к жестким методам допроса. Надо отдать должное, старики держались до конца. Лишь когда Шонт отправил одного беднягу на тот свет, святоши сдались. Они согласились на сделку. Я сохранял им жизнь, а в качестве платы получал информацию о тайнике. — Но ведь ты убил монахов, — простодушно сказал Фекс. — Разумеется, — спокойно вымолвил Кроусл. Другого шанса спастись у нас нет. Не хочу, чтобы противник снова преследовал группу. Вряд ли старики сохранили бы свой секрет. Нарушать клятвы — плохая примета, — тихо проговорил Ярк. Ты стал чересчур сентиментален, — зло выдавил главарь. Может, желаешь прикрыть отход отряда? Тонг быстро спустился по едва заметным ступеням, взял в руки факел и зажег его. Вспыхнувший огонь осветил шершавые неровные стены подземелья. В ширину оно было не более двух метров, а в высоту и того меньше. Здоровяку Фексу приходилось постоянно пригибаться. Как только все бандиты оказались внизу, лейтенант надавил на круглый камень, и крышка пола медленно вернулась на свое место. Сразу после этого Кроусал с размаху ударил прикладом по рычагу, Раздался глухой, уносящийся вдаль звук. «Проклятие!» — выругался тосконец. «В чем дело?» — уточнил помощник. «Надо заблокировать вход, а у меня не получается», — произнес Тонг. «Я тщательно обследовал тайник, но до спрятанного в скале механизма так и не добрался. Монахи утверждали, что подобных тонкостей не знают, в детали их не посвящали». Вперед протиснулся Фекс. Несмотря на ранение, разбойник намного превосходил в силе Кроусова. Вскоре деревянный приклад разлетелся в щепки, а рычаг ничуть не пострадал. Отчаянно бронясь, налетчик отступил в сторону. Древние осконицы надежно защитили систему от разрушения. — Пора убираться отсюда, — вымолвил Ярк. — Придется. С горечью в голосе согласился главарь. «А куда ведет коридор?» – нервно спросил Бракс. «Он не рухнет?» «Нет», – презрительно усмехнулся Тонг. «Наши предки строить умели. Здания и храмы монастыря нельзя даже сравнивать с подземельем. Тоннель тянется километров на шесть. Определить с поверхности место выхода невозможно. Группа выберется значительно южнее обители, среди скал и горных вершин». Мы уйдем по перевалу подальше от территории Шорки, а затем повернем к побережью. Вариант беспроигрышный. Беглецы осторожно двинулись по мрачному коридору. Огонь факела вырывал из темноты плохо обтесанные стены, слой вековой пыли и едва видневшиеся на полу следы. Скорее всего, они принадлежали старцам, жизнь которых оборвалась буквально несколько минут назад. Стараясь сохранять тишину, бандиты долго молчали. Неожиданно на середине пути Кроусел остановился и громко произнес. «А теперь главная достопримечательность тоннеля». Лейтенант прошел около десяти метров и осветил огромную нишу. Увиденное привело разбойников в шоковое состояние. Ярк и Фекс испуганно попятились назад, а Бракс едва не потерял сознание. Дело в том, что налетчики находились на своеобразном кладбище монахов. Способ погребения был необычайно прост. В скале вырубалась дыра, и тело, завернутое в белую материю, укладывалось внутрь. С течением веков ткани стлела, трупы мумифицировались, и сейчас из естественных гробов торчали лишь оскаленные черепа. Дыры располагались в три яруса, примерно на одном уровне. Самые первые мертвецы почти наверняка являлись либо основателями монастыря, либо их преемниками. Пламя факела не могло осветить весь грот, и потому Фекс с дружью в голосе проговорил. «И много здесь покойников?» «Тысячи», — бесстрастно ответил главарь. «Мне удалось дойти до самого конца. Поверьте, я прошел не один километр». Надо сказать, в былые времена монахи с отступниками не церемонились. Среди скелетов иногда попадаются довольно удивительные экземпляры. Бедняги прикованы к стенам стальными цепями. Похоже, несчастных живьем замуровали в склепе. «Ужасная смерть», — с трудом выдавил Бракс. «Да, веселого мало», — рассмеялся Тонг умирать от голода, страха и одиночества в компании высохших трупов. Зато другим неповадно. Чтобы сохранить силу и могущество, нужно жертвовать людьми, даже если это отразится на твоей репутации. «Пойдемте лучше дальше», — вставил Ярк. «Кладбище нагоняет на меня тоску». Спорить никто не стал. Налетчики покинули грот и, ускоряя шаг, направились по тоннелю на юг. Примерно через полчаса отряд уперся в массивную металлическую дверь. Лейтенант нажал на невзрачный выступ, и тотчас заработали скрытые механизмы. Спустя пару секунд преграда опустилась вниз. И хотя Сириус уже наполовину скрылся за горизонтом и светил не столь ярко, бандиты невольно зажмурились. После темноты глаза не сразу адаптировались к новым условиям. С тревогой и волнением беглецы оглядывались по сторонам. Вокруг были совершенно голые скалы. От палящих безжалостных лучей погибла даже чахлая растительность. В 20 метрах от двери плато резко обрывалось в гигантскую пропасть. «Унылое местечко», — вымолвил помощник. «Зато надежное», — возразил Кроусол. Здесь противник нас не достанет. С равнины сюда не подняться. Мы же потихоньку уйдем на юг. Я знаю хорошую тропу в обход владений мутантов. «Двинемся прямо сейчас», — уточнил Фэкс. Тонг посмотрел на Сириус и отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал лейтенант. «Через пару часов окончательно стемнеет. Группа не успеет преодолеть опасный участок» а ночевать на краю бездны – удовольствие не из приятных. «Значит, размещаемся тут», – произнес Ярк, усаживаясь на небольшой камень. «Совершенно верно», – подтвердил Кроусал. Тосконец просунул руку в едва заметную трещину и нажал на рычаг. Выход из тоннеля тотчас закрылся. С внешней стороны монахи замаскировали дверь под камень. Даже опытный поисковик не сумел бы ее обнаружить. Древние строители все делали на совесть. Огромный белый шар постепенно прятался за горами. Западные вершины окрасились в багряный цвет. На небе вспыхнули первые звезды. Еще немного, и густой мрак окутает близлежащие окрестности. В спешке разбойники забыли взять продовольствие и воду. Впрочем, голод не очень беспокоил налетчиков. Без пищи можно обойтись дней десять. А вот вода действительно серьезная проблема. Особенно здесь, на выжженном Сириусом плато, среди раскаленных камней, человек не выдержит и трех суток. Тонк утверждал, что поблизости есть источник, но бандиты отнеслись к его словам с недоверием. Найти родник в горах – дело непростое. Вода в колодец монастыря поступала с огромной глубины. И монахи немало потрудились, пробивая скважину в скальной породе.